Глава третья Девушка поскорее включила микроволновку, в которую перед уходом поставила запеканку Валюша, отрезала порядочный кусок и, уже глотая слюнки, положила на тарелку, прихватила вилку и вернулась в комнату к бабуле. Софья Ивановна подняла глаза от книги и отложила ее в сторону. — Ну, нормальный день, в общем, — начала Лиза. — Что ж тут, Лизонька, нормального? Ты домой пришла почти в десять. И это при графике с десяти до девятнадцати. Да это просто возмутительно!» Софья Ивановна нахмурилась и приподняла голову. «Ба, ну ты что? Ты же знаешь, за переработку неплохо платят!» Удивилась Лиза. «Это да, не спорю», — согласилась Софья Ивановна. «Но ведь за полтора часа, так? Ты у них и работаешь до двадцати-тридцати, а вовсе не до начала десятого!» Опять возмутилась она. «Ну, сегодня был особенный случай», – тихо сказала Лиза и поскорее подцепила вилкой особенно приглянувшийся грибок, отправила его в рот и принялась усиленно жевать. Следом за ним последовала ароматная картошечка, потом еще грибок, потом еще картошечка. Софья Ивановна с подозрением уставилась на столь активно ужинавшую внучку. Девочка, конечно, проголодалась, но чтобы вот сразу, вилка за вилкой, без перерыва, отправлять еду в рот. «Что ж за случай такой?» — спросила она и взволнованно посмотрела на Лизу. «Да Денис Павлович попросил срочно помочь!» Наконец, проглотив последний чуть не ставший поперек горла грибок, ответила Лиза и едва заметно покраснела. Зоркий глаз бабули сразу уловил и необычно тихий голос внучки и этот едва заметный румянец. Кожа у Лизы была нежной до того, что девушка даже загорать толком не могла, а уж если краснела, даже чуть-чуть, то это было сразу заметно. Конечно, только тому, кому было дело, до да ее чувств и эмоций. Софье Ивановне было дело, да еще какое. Никак влюбилась девочка моя. С тревогой подумала Софья Ивановна. «Это кто же такой будет? Не начальник ли твой?» Уточнила она, будто бы забыв. «Ну, в общем, один из...» Отведя глаза, ответила Лиза и неожиданно покраснела еще больше. «Лизонька», — тихо сказала Софья Ивановна, «ты не влюбилась ли?» Лиза высоко вздернула голову и запыхтела. «Вот еще! Конечно, нет!» неожиданно в первую очередь для себя самой расплакалась. Схватила тарелку с остатками запеканки и бросилась в кухню. Закрыла дверь заплакала еще горше. «О, боже мой!» — утвердилась в своей мысли Софья Ивановна. «Влюбилась, точно!» Пожилая женщина закрыла глаза. «А может и к лучшему? Скорее Илью забудет!» — неожиданно подумала она. Лиза наплакалась и вымыла посуду. Налила себе чаю с Мелиссой, благо пакетиков набрала на последней распродаже в Пятерочке. Промыла холодной водой лицо и вышла из кухни. «Ба, я чай заварила с Мелиссой, тебе принести?» — крикнула она. «Ну, давай за компанию!» — мирно откликнулась Софья Ивановна. Лиза налила чаю в любимую бабину кружку дулевского фарфора с одинокой розочкой. Взяла себе пару кусочков тёмного шоколада. Баба пила чай без ничего, сладкого не признавала от слова совсем. Держа кусочек шоколада в зубах и уже чувствуя его едва заметную горечь, Лиза несла чашки в обеих руках. Поставила свою на сервант, а бабину на тумбочку. Софья Ивановна сама взяла чашку и с удовольствием пригубила. «А чего ж ты плачешь, дурочка моя тогда?» Вдруг сказала она. Влюбилась и влюбилась, «Тут радоваться надо, вот что я скажу», — добавила Софья Ивановна. Лиза молчала и только тянула чай из своей чашки. Потом вздохнула. «Ладно, ба, давай я сейчас тебя к ночи подготовлю». И она вопросительно посмотрела на бабулю. Софья Ивановна согласно кивнула, и Лиза споро принялась за уже привычные обязанности. Конечно, уход за лежачими больными у Валюши получался лучше. Ну и девушка за первые месяцы, когда они не могли себе позволить сиделки, очень поднаторела. Наконец, все дела были сделаны, Лиза пожелала бабуле спокойной ночи и легла в свою постель. Усталость накатила волной и поглотила Лизу, унося в сон. Девушка закрыла глаза, а перед ними встал вдруг Денис с длинными до плеч каштановыми кудрями, в белой рубашке с расстегнутой верхней пуговицей и стильных брюках стального цвета. Он подошел к Лизе и дотронулся до ее щеки. Лиза замерла на мгновение и потянулась к его лицу, нежно провела рукой по высоким скулам и зарылась руками в его волосы. Денис медленно притянул девушку к себе и только накрыл своими неожиданно мягкими губами ее податливые губы, как раздался неистовый звонок. Лиза, задыхаясь, открыла глаза. «Ну, вот и сны стали соответствующие сниться. Процесс идет полным ходом», — грустно подумала она и невесело улыбнулась. «Ладно, хватит лежать, пора к бабуле». Элиза соскочила со своей постели. Посмотрела на прозвеневший будильник, на часах было уже семь тридцать. «Как раз, показ с бабулей, пока завтрак. Хорошо еще Валюша обед и ужин приготовит. Повезло, вот же повезло мне с ней». С благодарностью подумала Лиза и накинула халат. Зевая и всячески пытаясь выбросить из головы тянущегося к ее губам Дениса, подошла к бабуле. — С добрым утром, ба! Как спалось? — спросила она за улыбавшуюся при виде внучки Софью Ивановну. — Лучше всех, Лизонька! — уверила ее та. Но Лизу не так-то просто можно было обмануть. Она сразу заметила, что под глазами у бабули залегли круги. Опять полночи не спала, читала своих итальянцев. Сокрушенно подумала Лиза, значит, болит проклятое бедро. Болит. Вот и славно, ба, сейчас умоемся и за завтрак. Девушка сделала вид, что поверила бабуле, еще раз зевнула и пошла в душ. Десять минут контрастного душа сделали из Лизы человека. По крайней мере, смотрела она на мир куда веселее. С Софьей Ивановной пришлось повозиться подольше, но к восьми часам бабуля уже была как новенькая. — Ба, что будешь, яичницу глазунью или омлет? А может, смятку хочешь? — выглянула из кухни Лиза, уже успевшая завязать волосы в обычный машинный хвостик. — Все равно, — ответила Софья Ивановна, которая уже погрузилась в свои переводы. Вот не хотела, никак не хотела она все финансовые тяготы возложить на внучкины плечи. А худо-бедно за переводы платили. Правда, скорее худо, чем бедно. «Тогда омлет!» — решила Лиза и быстро соорудила две порции. Кофе в турке уже оглушительно пах, когда в дверь позвонили.